Объяснение «Как же тяжело вдали от дома!» Орлова вдруг поняла, насколько соскучилась по России. Европейские страны были разными и очень интересными, но любопытство, как и все на свете, когда-нибудь кончается. И тогда человека тянет в родное гнездо. Агатя Андреевне казалось, что ее любопытство закончилось сразу после Парижа. А потом время тянулось неимоверно долго, но зато теперь ее сердце пело. Орлова ехала домой. Предстоял совсем небольшой крюк до Венеции, а оттуда уже по морю. Немного терпения и Фрейлина сойдет на берег в своем любимом Петербурге. Дела были закончены. Последний отчет, где Орлова сообщила императрице матери о настроениях в Ломбарде, а там общее мнение сводилось к незамысловатому, что под французами плохо, что под австрияками, но нам не привыкать, все равно всех обведем вокруг пальца. Был принят благосклонно. Государня написала несколько похвальных слов и разрешила своей фрейлине вернуться. Агата Андреевна быстро собралась, простилась со своей любезной хозяйкой и, сколько ни уговаривала ее княгиня Летисия, отказалась погостить еще. Сегодня на рассвете непозимнему теплого февральского дня Фрейлина выехала в Венецию. Казалось, столь успешное европейское турне должно было вызвать у Орловой чувство глубокого удовлетворения и даже гордости, но Агата Андреевна была, наоборот, опечалена. Не все прошло так блестяще, как ей хотелось. Имелось и на ее совести пятнышко, а если честно сказать, здоровенное пятнище. А как иначе еще можно было назвать неудачу сеньоритой Малибрани? Кассандра так тщательно избегала общения с Орловой, что не понять это было невозможно. Фрейли не просто отказали в доступе к персоне Миланской Примадонны, Конечно, в запасе оставался вариант с Михаилом Печерским, но Агате Андреевне было стыдно использовать в своих целях и так наказанного судьбой слепого человека. «Грех ведь! Господь не простит!» – размышляла она, разглядывая беднягу графа в ложе напротив. Уговоры помогли, и Фрейлина все-таки решила поставить крест на свои попытки выведать тайны Кассандры Малибрани. В конце концов, в Англии Орлову никто не хотел слушать, к ее российским делам дочка, убитая в Лондоне Примадонной, не имела никакого отношения, а раз так, то пусть хранит свои тайны, сколько ей захочется. В экипаже, петляющем по равнинам ломбардии, Орлова опять твердила себе то же самое. Вроде бы даже помогала, но все равно было очень обидно, что загадки так и остались неразгаданными». «Ну ничего, даст Бог, придется еще повидаться с сеньоритой Кассандрой, тогда и поговорим о странностях ее судьбы», – пообещала себе Фрейлина. Экипаж накренился на повороте, и Агата Андреевна выглянула в окно. Они сворачивали на почтовую станцию. Фрейлина повеселела. Она уже предвкушала, как закажет себе кофе. Хорошего чая в ломбарде не было, зато кофе здесь варили отменно. Орлова закуталась в шаль. Взяла свои редикюль и вышла из экипажа. Кучера попытался ей что-то втолковать, указывая на упряжку. Фрелина важно кивнула, резонно рассудив, что с лошадьми тот разберется и без ее подсказок, и направилась в таверну. Запах жареного мяса и аромат кофе пропитали весь полутемный зал, заставленный грубыми деревянными столами и такими же лавками. Агату Андреевну это не смущало. Привычка избегать внимания делала ее поездки достаточно безопасными. Вот и сейчас Фрейлина огляделась, выбирая место поспокойнее. Но посетителей и так было мало. У стойки, взволнованно размахивая руками, громко изъяснялись трое мужчин. По виду кучера, а у окна спиной Карлова сидел какой-то путник в сером дорожном сюртуке. Фрейлина решила пойти в самый дальний угол. Она уже миновала одинокого потника, когда вдруг услышала за своей спиной шуршание, а ее шаль натянулась. Агата Андреевна в недоумении оглядела свой наряд и двинулась дальше, но не тут-то было. Шаль сползла с плеч. Похоже, она за что-то зацепилась. Фрелина перехватила злополучную шаль, провела пальцем по ее бахроме и поняла, что шелковые нити застряли в щели металлической заклепки на углу саквояжа. Путешественник очень неудобно поставил свои вещи на лавку. Хозяин же тоже понял, что случилось. Он вскочил и принялся разматывать бахрому. «Извините, мадам», — проговорил он по-французски, — «это моя вина. Я неудачно поставил свои вещи на скамью». «Ничего страшного, благодарю вас», — отозвалась Орлова. Она потянула на себя шаль и уже собиралась проститься, но в недоумении застыла. Нити бахромы с ловкостью истина зрячего человека распутывал граф Михаил Печерский. Он как раз справился со своей задачей, отделив бахрому от сахвояжа, и довольно улыбнулся. Ну, вот и все. Как видно, изумление на лице Фрейлины было таким непритворным, что граф сразу смешался, а потом смущенно спросил. «Простите, мадам, мы с вами знакомы?» Орлова наконец-то опомнилась и подтвердила. «Именно так?» Я Фрелина Орлова, если вы, конечно, и впрямь племянник Николая Александровича Вольского, Мишель. — Да, Агата Андреевна, — обрадовался граф. — Вы представляете, зрение вернулось ко мне. Теперь-то я буду знать, как вы выглядите. Михаил был откровенно рад ее видеть и так упрашивал сесть за его стол, что Орлова не смогла отказать. Она села напротив графа и, пока хозяин таверны ходил за ее заказом, успела выслушать простой рассказ. Все случилось само собой. Я проснулся утром и понял, что вижу. Агата Андреевна принесла свои поздравления и осведомилась, куда держит путь так счастливо прозревший русский офицер. Не в родные лепинаты. Оказалось, что Михаил по личным делам едет в Вену. Странно. Конгресс давно закончился. Что нынче делать в Вене русскому офицеру? Орлова не удержалась от любопытства и решила прощупать почву. Я думала, что вы не уедете из Милана, пока там поют Кассандра Молебрани. Вы ведь не пропустили ни одного спектакля с ее участием. И ни одной репетиции тоже. Отозвался Печерский и так заметно помрачнел, что Фрелина уже не сомневалась, что дело нечисто Как бы разговорить Мишеля? А может, самой упомянуть о главном? Рискованно. Хотя, если подумать, чем она рискует? Что граф назовет ее выдумщицей? Ну и пусть. Орлова уже не слишком молодая, одинокая дама. Ни титула, ни денег. Так, скромное создание. Михаил быстро забудет о столь незначительной встрече. И Фрелина решилась. «Я хотела бы обсудить с вами один вопрос. Он касается сеньориты Молибрани. На мой взгляд, это очень важно. Вы ведь друг Кассандры, в случае чего сможете помочь ей?» Печерский заметно побледнел. «А что случилось?» Спросил он. «Сейчас уже ничего. Это произошло в тот день, когда убили сеньору Джудитту. Мы с вами оба присутствовали в гримёрной, когда миссис Дженкинс делилась воспоминаниями, как нашла свою питомицу у ковенгарден Вы же помните её рассказ?» «Да, конечно», — подтвердил граф. «Мне её слова показались правдивыми. Я не нашёл в них ничего странного». «Почти ничего!» «Пожалуйста, вспомните, как потерявшая память девушка узнала о том, что она Кассандра Малибрани». «Она повторяла это имя в бреду». «Вот именно! Это поле услышало так часто повторяемое в бреду имя». «Потом нашлись документы, спрятанные в медальоне». «Девушку убедили, что она Кассандра, но это не так, понимаете?» «Я не знаю ни одной испанской графини, как, впрочем, немецкой, французской или английской, которая могла бы свободно и без акцента говорить по-русски. Во-первых, наш язык трудный. А во-вторых, нигде в Европе не считают нужным преподавать его дочерям из знатных семей. Это категорически не принято. Значит, девушка знала русский как родной. Но самое главное не это». Орлова замолчала, не зная, как и объяснить то, что скорее чувствовала, чем понимала. Но отступать было некуда, и она заговорила. «Вы пока молоды и еще, возможно, не замечали, как разительно отличаются женщины разных народов. Я не буду забивать вам голову, но поверьте, Кассандра не испанка!» Она не так ходит, не так говорит, не так отзывается на происходящее вокруг нее события Она не похожа на испанок своими повадками, и уж, конечно, своим сложным и неоднозначным характером. Только русских женщин нельзя просчитать наперед. Они как извилистая тропинка в лесу, и никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом – счастье или беда. «Я думаю, что наша Примадонна русская!» Вместе с сеньорой Джудитой погибла ее дочь, а выжившую девушку зовут Лиза. Она светлейшая княжна Черкасская. Михаил молчал. Слов не было. Как можно поверить в такое? Но и не поверить тоже было нельзя. Его сердце мгновенно сказало «Да, Лиза Черкасская, младшая сестра хозяйки Гленнерк-Холла. Конечно же, она была на балу в доме своей сестры, Маленькая цыганка из его прошлого, его нежная любовь, на самом деле нашлась. Конечно, за прошедшие годы она повзрослела, стала сильной и уверенной в себе красавицей, но ведь сердце не обманешь. С самого первого поцелуя Михаил знал, кого обнимает. Однако его разум не мог пропустить очевидные прорехи в рассказе Фреллины. «Но ведь отец признал эту девушку Кассандрой», — возразил Михаил. «Герцог ни разу до этой встречи не видел свою дочь». «Но голос!» — не сдавался граф. «У Кассандры божественный голос. Это наследственный дар». «Да, в этом вы правы», — согласилась Орлова. «Я даже скажу вам больше. Я слышала этот голос, когда Кассандра пела вместе с матерью. Я не знаю, как такое могло случиться и как открылся подобный дар у Лизы, но вы помните, что девушка пролежала без памяти две недели». А тогда в ее мозгу могло случиться все, что угодно. К тому же я подозреваю, что и воспоминания ее проведения лишило не зря. Глубины сознания нам неведомы, но они могут творить настоящие чудеса. Мне самой лично известен случай, когда Господь забрал память, желая подарить женщине другую судьбу. У моей матери была подруга до безумия, обожавшая своего мужа. Когда тот умер, молодым бедная дама почти помешалась от горя – не хотела никого видеть, а потом и вовсе слегла в горячке. Спустя месяц она пришла в себя, но полностью потеряла память. Через полгода эта вдова по страстной любви вышла замуж за своего соседа. А не будь ее болезни, она всю жизнь просидела бы в заперти, оплакивая своего утраченного супруга. Кстати, после болезни та дама заговорила по-английски, хотя до этого языка не знала. Фрелина всматривалась в лицо Михаила, его растерянный вид яснее ясного говорил о том, что Орлова так и не смогла его убедить. Пришлось ей сказать главное. «Я совершенно точно знаю, что Лиза Черкасская предсказала императору Александру возвращение Наполеона и сто дней его второго царствования, а наша Примадонна, вне всякого сомнения, умеет читать чужие мысли». Михаил по мальчишечи вспыхнул. Щеки графа налились свекольным румянцем, выдав Фрелине все его тайны. Он тоже знал об этом даре Лизы Кассандры. Орлова уже было решила успокоить своего визави, пообещав хранить секреты, но не успела. «Кассандра не поверит», — с отчаянием сказал Михаил. «И не нужно. Пусть все идет своим чередом» предложила Орлова. «Я думаю, что российское общество не захочет остаться в стране от успеха самой модной оперы. А вы сами понимаете, что исполнительница главной партии ключ к этому триумфу. Не сомневаюсь, что Кассандру пригласят и в Петербург, и в Москву. Вам останется только сопровождать ее и постараться показать ей места, связанные с Лизой Черкасской. Возможно, что она сама все вспомнит. Может и так». Я-то ведь прозрел без видимых причин. Признал Михаил и вдруг решился. Я вернусь в Милан и поговорю с Кассандрой. Вот и хорошо, — обрадовалась Орлова. Теперь я со спокойной совестью могу вернуться домой. Если вам удастся привезти Примадонну в Россию, тогда и я смогу помочь. Давайте вместе провезем девушку по памятным местам, связанным с Лизой Печерской. Михаил вдруг вспомнил, как он познакомился с будущей герцогиней Гленарк. Доля Черкасская, старшая сестра Лизы, помогала восстанавливать после пожара тот же храм, который опекали и они с дядей. Граф сам провожал Доли от этой церкви до ее дома в Холпачном переулке. отвести Кассандру к этому храму, а потом и к дому. Вдруг она что-нибудь вспомнит. Михаил от всего сердца поблагодарил Орлову и принял ее предложение. Осталось самое сложное – уговорить Кассандру. Хозяин таверны сообщил обоим путешественникам, что лошади уже ждут их, и Михаил проводил Фрелина до экипажа. «До встречи!» – попрощался он. «Надеюсь, что с вами обоими!» – отозвалась Агата Андреевна. Карета Орловой выехала со двора почтовой станции и свернула на дорогу, ведущую к Венеции. Ну, а Михаил больше не сомневался в том, что ему нужно делать. Он сел в свой экипаж и дал приказ возвращаться обратно. Сказавшись больной, Кассандра отказалась от утренней репетиции. Барбая в Милане не было, а кроме него никто в театре не решался спорить с Примадонной. Впрочем, обычно это и не требовалось. Кассандра сама рвалась на сцену, а на репетициях пела с такой же отдачей, как и на спектаклях. Но теперь ей было не до музыки. «Она выгнала Мишеля!» Сама своими руками разрушила собственное счастье. Кто тянул ее за язык? Зачем искать того, чего в мире просто не бывает? И как только она додумалась рассказать Мишелю о своем даре, да ни один мужчина не согласится на такую жизнь. Любой нормальный человек нуждается в уединении, а рядом с ней это просто невозможно. — Я чудовище! — честно признала Кассандра, разглядывая себя в зеркало. «Никто и никогда не захочет быть рядом со мной, я обречена на одиночество». Мысль была горькой, но как изменить то, что определено судьбой? Ведь семья — это счастье. Вон и Полин с Эстебаном уже стоят на его пороге. Они еще не могут объясниться, а может, и вовсе станут таиться всю оставшуюся жизнь. Но Кассандра знала о них всю правду». Сейчас эти влюбленные отправились на рынок, а их подопечная мысленно пожелала им обоим удачи. Пусть хоть кому-то повезет в любви. Стук в дверь отвлек Кассандру от грустных мыслей. поле забыла ключ. Как это на нее не похоже? Девушка повернула щеколду и открыла дверь. В сером дорожном сюртуке с аквояжем в руках на лестничной площадке стоял ее Мишель. «Ты зашел попрощаться?» — вырвалось у Кассандры. — Нет, я вернулся. — Впусти меня, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Беседа получилась долгой. Граф пересказал свой рассказ с Орлова и добавил. — Я не могу это доказать, но знаю, что Агата Андреевна права. Я с самого начала знал, что давно люблю тебя, иначе не помнил бы вкус твоих губ. Но на самом деле даже не это самое важное. Просто я уже не могу с тобой расстаться. Я не хочу ехать в Вену. Мне не нужно отсрочки. Я хочу спросить тебя прямо сейчас. — О чем? — прошептала Кассандра. Она уже и так все знала, но очень хотела услышать заветные слова, и Мишель не обманул ее ожиданий. — Ты станешь моей женой? Кассандра ответила сразу и даже не заметила, что ее, конечно же, да, прозвучало по-русски. Именно так, как говорят в Москве, на А.